Вычерченный Уилсом маршрут показывает, что они продвинулись на север вдоль 140-го меридиана с 25-го градуса до 22-го градуса широты, упорно следуя по невидимой трассе. Они шли по 12 и более часов в день. В начале февраля остались позади бескрайние равнины, и путники вышли к холмистой возвышенности которую Бёрк назвал в честь своего друга Гряда стендиша. Поднявшись наверх, они увидели лежащую к северу другую, более высокую горную цепь — хребет Силуни. Бёрк решает идти через него напрямик, хотя верблюды хрипели и задыхались уже на малой высоте. Наконец они вышли к довольно крупной реке Флиндерс. Двигаясь на север, Экспедиция оказалась в тропиках, в краю проливных дождей и влажной, удушающей жары. В последнем, 119-м по счету лагеря, вода была соленой, явственно ощущался прилив. Берг и уилс вдвоем пытались пробиться вперед, прихватив с собой лошадь по кличке Билли, но она быстро увязла в болотистой почве. путники двинулись в обход по трясине, встретили группу аборигенов, которые испуганно бросились на утек. Потом столкнулись с еще одной группой темнокожих людей, жестами, показывающих направление к морю. На конец 11 февраля 1861 года Берг и Уиллс добрались до залива Карпентария. В дневнике Берка появилась запись. Нам не удалось выйти к открытому океану, хотя мы употребили для этого все силы. Путь преграждали болота, затопляемые проливной волной, и стена мангровых зарослей. Тем не менее они совершили то, что не удавалось никому до них. Они первыми пересекли австралийский континент. Шесть месяцев. и тысяча миль отделяли их от Мельбурна. Теперь им предстоял обратный путь, а продовольствие оставалось всего на четыре недели. Проявляя чудеса упорства, Уиллс продолжает вести дневник, и на обратном пути в феврале и в марте путешественникам пришлось прирезать верблюдов на мясо, оставив всего двух, 17 апреля 1861 года озеро Куиджи они похоронили Грея. Люди обессилили до такой степени, что на рытье могилы ушел целый день. За неделю до этого, чтобы не умереть с голоду, им пришлось убить лошадь Билли. До Куперс-Крика оставалось всего 70 миль. Утром 21 апреля Браги со своими спутниками покинул лагерь 65 и медленно двинулся вдоль русла Куперскрика. Надежда на возвращение отряда Берка у него угасла. Он ждал экспедицию 126 дней вместо трех месяцев. Перед выходом Браги зарыл запас сушеного мяса, муки, сахара, овсяной крупы и риса. на случай, если все же Бёрк вернется в лагерь. Отряд Браги прошел всего 14 миль и вечером того же дня встал на привал. Спустя 9,5 часов после ухода группы Браги три первопроходца — Бёрк, Уиллс и Кинг — добрались до лагеря 65. Они преодолели 2400 миль. Но лагерь... был пуст. Разрыв в девять с половиной часов оказался роковым. Бёрк нашел тайник с провиантом и запиской браги. Можно представить горечь их разочарования. Экспедиция решила продолжить путь в направлении Маунт-Хоплес на юго-запад от Куперскрика. Бёрк не надеялся догнать отряд браги, ибо тот указал в записке — Все члены группы и животные здоровы. Хотя на самом деле это было не так. Бёрк не знал также, что отряд Райта движется к лагерю 65. Уилс записал 21 апреля. Трудно представить себе, как опечалены и разочарованы мы были, обнаружив, что база покинута. После тягостного... четырехмесячного перехода и лишений, которые мы испытали за это время, мы истомлены в конец, ноги у нас почти парализованы, так что каждый ярд пути причиняет немыслимые страдания. Тем временем Браге продолжал идти на юго-восток вдоль русла крика через пустыню по направлению к Буллу. Однажды на рассвете он видел колонну Райта, оставив людей на дневке, браги и Райт, взяв трех самых крепких лошадей, помчались обратно к Куперскрику. Но путешественников в лагере не оказалось. В спешке браги и рай даже не заметили следов, оставленных побывавшей здесь экспедиции Бёрка. Целый месяц Бёрк и его спутники выбирались из окружающих Куперскрик-болот. Один верблюд увяз в трясине, его пришлось пристрелить. Второй вскоре обессилел настолько, что его постигла та же участь. Уложив в рюкзаки остатки провизии, трое отважных решают совершить форсированный бросок, но, пройдя сорок пять миль, вынуждены были отступить назад к крику Встречавшиеся по пути аборигены Учили их печь лепешки из перетертого тростника и время от времени подкармливали рыбой. Но однажды Бёрк отогнал их от бивака выстрелом из ружья. Ему показалось, что аборигены растаскивают и без того скудные запасы провизии. Первым стал сдавать Уиллс, поняв, что он не может двигаться дальше. Он попросил Бёрка и Кинга оставить его в заброшенной туземной хижине. 29 июня Бёрк и Кинг покинули умирающего Уилса и отправились вверх по берегу куперс крика в поисках аборигенов. Они понимали, что это единственный путь к спасению. До последнего момента Уилс вел дневник. И эти краткие записи дают представление о невероятных лишениях, которые испытали участники экспедиции на последнем этапе своего путешествия. Днем позже Уилса умер Берг. Перед смертью он отметил в своей записной книжке. Кинг вел себя благородно и, надеюсь, что если он останется в живых, его вознаградят по заслугам. Он оставался со мной до последней возможности и покинул меня по моему приказу. Я приказал ему оставить мое тело непогребенным и перед уходом вложить мне в руки пистолет. Утром, первого июля, Бёрк умер. Кингу повезло. Он встретил аборигенов, которые накормили его, и дали целебного отвара. 15 сентября один из спасательных отрядов натолкнулся на стойбище и обнаружил среди тузенцев оборванного, обросшего белого. Это был Кинг. Позднее останки Берка и Уилса перевезли в Мельбурн, где они покоятся под гранитным монументом. Экспедиция Стюарта достигло северного побережья 24 июля 1862 года. Рассказы прибывшего в Мельбурн-Браге взбудоражили весь город. В различных частях Австралии были организованы спасательные экспедиции. Хоуит обследовал низовья Куперскрика, другие отряды, основательно исследовали северо-восточную Австралию. В ходе этих исследований были нанесены на карту почти все реки, текущие из внутренних областей материка в юго-восточный угол залива Карпентария. В бассейнах рек Альберт, Гильберт, Олбани, Флиндерс и томсон найдены были пригодные для пастбищу годья, правда, пригодные в хорошие годы и во влажные сезоны. Уильям лансборо который в поисках Берка прошел от залива Карпентария на юг долины реки Грегори, открыл обширное холмистое нагорье которое он в честь губернатора провинции Виктория Генри Баркли назвал плато Баркли. В пределах этого плато, равного по площади трем Швейцариям, Натаниэль Бьюкинен в 1877 году выявил колоссальные пастбищные угодья. В настоящее время плато Баркли – главный район овцеводства Северной Австралии. Джон МакКинли отправился на поиски Берка из Аделаиды, в августе 1861 года. Он дошел до крика, где узнал от аборигенов, где похоронен Грей. Далее он направился на север, открыл реку Даймантина и по реке Лейхгард предпринял попытку спуститься в мае 1862 года к заливу Карпентария. Однако к морю Он не мог пробиться через густые мангровые заросли. Поисковые партии Хоуита, Лансборо, МакКинли, посланные по следам Берка, внесли немалый вклад в историю австралийских открытий.